Глава седьмая Существо выпрямилось, со скрежетом царапнув когтями по краю стены. От низкого кудахтующего смеха по спине Кэлен пробежали мурашки. Дыхание у нее остановилось. Тварь была словно сгусток тьмы в серебристом сиянии. Золотистые точки ее глаз вновь утонули в черноте ночи. В памяти крутилось что-то, связанное с этим существом, но Кэлен никак не могла понять, что именно. Ей хотелось бежать, но она не знала, куда. Назад к Ричарду или наоборот? Желтые глаза погасли, но Кэлен ощущала на себе их взгляд, словно холодное дыхание смерти. Из груди ее вырвался всхлип, а существо вскочило на стену и зашлось воющим смехом. Тяжелая дверь со стуком распахнулась, и в следующее мгновение Кэлен услышала чистый звон меча Истины, вылетающего из ножен. Черная тень устремилась к Ричарду. Глаза ее вновь вспыхнули в лунном свете. Ричард отступил на шаг, а потом схватил Кэлен за руку и, втолкнув ее в дом, пинком захлопнул за ней дверь. Вновь послышался утробный смех, и тут же. Тяжелый удар. Кэлен поднялась на ноги и вытащила свой нож. За дверью свистнул клинок, и в стену врезалось что-то тяжелое. Потом опять послышался мерзкий хохот. Кэлен ударила в дверь плечом и выкатилась наружу. Не успела она вскочить на ноги, как к ней метнулась черная тень. Кэлен взмахнула ножом, но промахнулась. Мелькнули кривые когти, но прежде чем тварь успела нанести удар, Ричард пинком отбросил ее к стене. Блеснув лунном свете, на существо обрушился меч истины. Но оно с непостижимой быстротой увернулось, и лезвие лишь рассекло стену. В воздух взлетели осколки разбитых кирпичей. Существо издевательски захохотало и опять устремилось в атаку. Ричард резко дернул Кэлен за руку, и черная тень промчалась мимо. Кэлен ударил ее ножом и едва не сломала лезвие. Казалось, тварь состоит из одних костей. У самого лица мелькнула когтистая лапа. Ричард вновь взмахнул мечом и вновь промахнулся. Тяжело дыша, он напряженно всматривался во тьму. Вдруг. Непонятно откуда, выскочила черная тень и, обрушившись на Ричарда, повалила его. Сцепившись, они покатились по земле. Коми полетела грязь. Невероятным усилием Ричард сбросил с себя противника. В следующее мгновение тварь вновь оказалась на верхушке стены. Она стояла там, дико хохоча. Но замолчала, едва только Ричард и Кэлен пошли прочь. Внезапно зазвенели тетивы, и стрелы пронзили черное тело в том месте, где у людей находится сердце. Ни одна не прошла мимо цели. За первым залпом последовал второй, произведенный с не меньшей точностью, но тварь только засмеялась. Она стояла вся утыканная стрелами, похожая на подушечку для иголок, и дико хохотала. Потом она одним движением смахнула с себя стрелы и спрыгнула на землю. Кэлен не могла понять, почему она не нападает. В воздух опять взвелись стрелы и пронзили черное туловище, но тварь не обратила на это никакого внимания. Один из охотников выскочил вперед и метнул копье. Немыслимо быстрым движением тварь отклонилась в сторону. Лязгнули клыки... и копье с хрустом переломилось пополам. Тварь захохотала. Охотник подался назад, и она, моментально потеряв к нему всякий интерес, вновь уставилась на Ричарда и Кэлен. «Почему оно не двигается?» — прошептал Ричард. «Почему только следит за нами?» И тут Кэлен поняла, почему. А когда поняла, у нее подкосились ноги. «Это же скрилинг!» Пробормотала она скорее самой себе, а не Ричарду. «О добрые духи! Помогите нам, это же скрилинг!» Держать за руки, они осторожно отступали, не сводя со скрилинга глаз. «Уходите!» — крикнула Келлен охотникам. «Только идите спокойно, не вздумайте бежать!» В ответ охотники выпустили еще один веер бесполезных стрел. «Сюда!» — сказал Ричард. Здесь между хижинами темнее. Эта тварь видит в темноте лучше, чем ты при свете. Она явилась к нам из подземного мира. «Что же нам делать?» спросил Ричард, не отрывая взгляда от освещенной луной неподвижной фигуры. «Не знаю. Но только не бежать и не стоять на месте. Этим лишь привлечешь его внимание. А убить его, по-моему, можно лишь изрубив на куски. А я что, по-твоему, пытался сделать?» Рассерженно пробормотал Ричард. Кэлли огляделась. «Похоже, если он останется так стоять, нам удастся уйти. Если же нет, придется уводить его от остальных». Словно услышав ее слова, скрилинг захохотал и в припрыжку двинулся вперед. «Нет ничего легче», — буркнул Ричард. Они пятились по узкому проходу между стен, неотрывно следя за скрилингом.